Это был вопрос в лоб, и он требовал самого прямого ответа. Элис полагала, что смирилась со своей судьбой, но сейчас в ней вспыхнула последняя искра сожаления. Да. Да, именно так. Для этого я и купила билеты на живой корабль, идущий вверх по реке, а летний бал? Я бы куда лучше провела время в дождевых чащобках. Там я могла бы рисовать с натуры, делать заметки. слушать первые слова драконов и смотреть на тенталью, как она выводит их в небо. Я бы увидела, как драконы возвращаются в мир. Некоторое время он молчал, внимательно разглядывая её. Элис почувствовала, что краснеет ещё сильнее. Ну что ж, он сам спросил. Если ему не нравится ответ, не нужно было и спрашивать. Гест сцепил пальцы и посмотрел на них. Элис ждала, что он встанет и в гневе уйдёт. Она говорила себе, что конец этого ухаживания и насмешки будет большим облегчением. Почему же тогда у нее горло перехватывает, и к глазам подступают слезы? «Могу ли я надеяться, что причина твоего недовольства последних недель кроется в отмененном путешествии, а не в разочаровании во мне, как женихе?» — спросил он, продолжая разглядывать свои руки. Это было так неожиданно, что она не могла придумать ответ. Гест... не отрывал от нее испытующего взгляда. У него были длинные ресницы и красивые брови. Итак, Элис отвела взгляд. Я очень расстроилась, что поездка не состоялась. И мне обидно, что я не там. Такие события случаются раз в жизни, больше этого никогда не будет. Нет, конечно, я очень надеюсь, что это не последний выход драконов из коконов, но сейчас такое произошло впервые, спустя несколько поколений». Она резко поставила на блюдце чашку с гадким мятным чаем, встала, подошла к окну и стала смотреть на любимые розы матери. Но росы я лес не видела. Там будут свидетели. Они зарисуют и запишут всё, что увидят, а это другое знание, не то, что добывается из выцветших непонятных письмён неизвестного языка на обрывках телячьей кожи. Те люди изучат произошедшее на их глазах и прославятся своими изысканиями. Весь почёт, вся слава достанутся им, а мои знания окажутся никому не нужны. Получается, я напрасно потратила на разгадку головоломок все эти годы. Никто и не подумает, что я серьёзно изучаю драконов. В худшем случае сочтут меня пристарелой чудачкой, которая бормочет всякую чушь над старыми свитками. Вроде маминой тёти Джаринды. Она собирала целые коробки устричных раковин одинаковых по цвету и размеру. Тут Элис умолкла. ужасновшись, что рассказывает такое о своей семье, и плотно сжала губы. Впрочем, какое ей дело до того, что он подумает? Она была уверена, рано или поздно гест поймёт, что она не подходит ему в невесты и прекратит ухаживание. А пока он болтался рядом с ней, она упустила последнюю возможность изменить свою судьбу. Придётся превратиться в старую деву и жить на подачке брата. За окном мир наслаждался летом, обещавшим множество возможностей, но не для неё. Для неё это было время утраты. За спиной Элис услышала тяжёлый вздох. Гест набрал воздуха и заговорил: "Я, ну я прошу прощения. Я знал, что ты интересуешься драконами. Ты сама рассказала мне в тот первый вечер, когда я тебя пригласил, И я воспринял это всерьёз, Элис, честное слово. Я просто не понял, насколько это важно для тебя. Не понял, что ты действительно хочешь изучать этих существ. Ну, боюсь, я принял это за род эксцентричности, за увлечение, призванное всего лишь скоротать время, и рассчитывал помочь тебе скоротать его сам. Элис слушала, то удивляясь, то ужасаясь. Она хотела, чтобы хоть кто-нибудь признал её изыскания не развлечением, а о серьёзным делом, но теперь, когда это сделал Гест, ей казалось унизительным, что он знает, насколько важно для неё её занятие. Изучение драконов показалось вдруг глупостью, не здоровым пунктиком, а неразумным делом. Ну чем оно лучше одержимости устричными раковинами? Что ей эти драконы? Зачем они ей сдались в самом-то деле? Чтобы просто оправдать нежелание жить так, как положено? Но гнев Элис быстро улетучился. Как она могла вообразить, что её сочтут специалистом по драконам? Она выглядит глупо в его глазах. Элис не ответила. Гест снова вздохнул. Я должен был понять, что ты не праздный дилетант, что ты не ждёшь, чтобы кто-то другой дал тебе цель и смысл жизни. Элис, я прошу у тебя прощения. Я нехорошо обошёлся с тобой. Я исходил из благих намерений, по крайней мере, считал их благими. Теперь я понимаю, что всего лишь искал свои выгоды и пытался втиснуть тебя в то место своей жизни, которое я считал наилучшим для тебя. Видишь ли, я на собственном опыте знаю, каково это, потому что моя семья именно так обращается со мной». В его голосе было столько чувства, что Элис смутилась. «Не стоит тревожиться обо мне», — тихо проговорила она. «Это было праздное увлечение». Мечта, с которой я связывала слишком много надежд, со мной всё будет в порядке. Он, казалось, не услышал её. Сегодня я пришёл с подарком. Я думал, что могу побудить тебя думать обо мне лучше. Но теперь я опасаюсь, что ты увидишь в этом подарке только насмешку над своей мечтой. И всё же я прошу принять его как скромное возмещение твоей утраты. Подарок. Вот уж чего ей от него совершенно не нужно. Он и раньше дарил ей подарки — дорогие кружевные платки, стеклянные флакончики с духами, изысканные конфеты с рынка и браслет из мелкого жемчуга. Подарки эти были тем дороже, что добывались в военное время. Они бы подошли юной особе, но ей, стоявшей на пороге превращения в старую деву, такие подношения действительно казались насмешкой. Кэллис вернулась в способность говорить, и она сказала то, что следовало сказать. Ты очень добр ко мне. Если бы только он мог понять, что на самом деле творится у неё в душе. Пожалуйста, сядь. Позволь мне вручить его, хотя боюсь, он вызовет у тебя скорее горькие чувства, чем радость. Элис отвернулась от окна. После яркого света комната показалась тёмной и неприветливой. Глаза ещё не привыкли к полусвету, и гест в этой мрачной комнате выглядел как тёмный силуэт. Она не хотела садиться рядом с ним, не хотела давать ему возможность прочесть по лицу её истинные чувства. Она могла совладать с голосом, но со взглядом это было труднее. Элис тяжело вздохнула, но не заплакала, не уронила ни единой слезы и была горда, что смогла сдержаться. Этот человек в кресле воплощал с собой другой и единственный путь, который предлагала ей судьба. Она не верила, не могла поверить ему. Но теперь правила приличия требовали, чтобы она притворилась и не выдавала того, что творилось у нее на душе. Нельзя выставлять себя перед ним еще и глупее, чем уже вышло. Элис сосредоточилась, надо обратить все, что она наговорила и сделала, в шутку. В анекдот, который он сможет рассказывать за обедом много лет спустя, а его настоящая жена будет весело смеяться над историей о глупом ухаживании, случившемся до их знакомства. Элис придала лицу спокойное выражение. Она знала, что приятно улыбаться ей, пока не хватит сил. Затем вернулась, села на свой стул и взяла чашку с остывшим чаем. — Ты уверен, что не хочешь чаю? — Совершенно уверен, — отрывисто бросил он. — Чудовище! — Он не собирался давать ей возможность укрыться за вежливой светской болтовнёй. Элис отпила глоток, чтобы скрыть вспышку гнева. Гест развернулся на стуле и достал кожаный футляр. «У меня есть знакомый в дождевых Чищобах. Он капитан живого корабля и часто бывает в удачном. Ты, конечно, знаешь о раскопках в Косарике. Когда жители Чищоб обнаружили там погребённый город, то очень обрадовались». Они думали, там будет как в Трехоге: мили и мили туннелей, которые надо раскопать и проверить помещение за помещением, чтобы найти сокровища. Но в казарках и дело пошло хуже, чем в других городах старших. Помещения не просто оказались занесены песком или затоплены илом, они обрушились. И всё же порой там находят неповреждённые вещи. Гест открыл футляр от которого пока он говорил, Элис не отрывала взгляда. Трехог был главным городом дождевых чещёб, построенным на деревьях среди болот. Под ним торговцы нашли и разграбили ушедший под землю древний город старших. Подобный курган был обнаружен в казарнике совсем рядом с площадкой для драконьих коконов, и он наверняка скрывает под собой такой же город-сокровищ. С тех пор о находке почти ничего не говорили, но это впрочем было в порядке вещей. Торговцы дождевых чащоб не отличались болтливостью и не доверяли свои секреты даже родне в удачном. Сердце у Элис замерло от слов Геста. Она мечтала о том, чтобы в косарике раскопали библиотеку или хотя бы хранилище свитков и предметов искусства. Мечтала побывать там в эту поездку, задержавшись после выхода драконов из коконов. И еще она представляла, как говорит, что ж... Я изучила всё, что смогла найти в трихоге. Перевести тексты полностью не могу, но отдельные слова я знаю. Дайте мне полгода, и, возможно, я сумею обнаружить в этих свитках некий смысл. Все были бы поражены её знаниями и исполнились бы благодарности к ней. Она бы добилась признания от торговцев дождевых чещёб, переведённый свиток в сотню раз ценней непереведённого, и не только по части сведений, но и по стоимости. Элис, осталась бы в дождевых чещёбах, её бы там ценили. В ночной темноте, у себя в комнате, она много раз представляла себе всё это. Но в летний полдень в гостиной её мечты выцвели до детских фантазий. Все они были сотканы из счастливия и заблуждений, подумала она. Как печально, сумела произнести Элис с светским тоном. Судя по слухам, о втором погребённом городе на раскопке возлагали большие надежды. Гест кивнул, его тёмная голова склонилась над футляром. Элис смотрела, как он расстёгивает защёлки. Там нашли комнату со свитками. Нижняя часть была занесена илом. Как я понял, они пытаются спасти все свитки, но речная вода там всё равно что кислота. И вот обнаружился один шкаф. И на верхних полках за стеклом шесть свитков в плотно закрытых футлярах из рога. Они сохранились не очень хорошо, но сохранились. На двух что-то вроде чертежей корабля, ещё на одном множество рисунков растений, два плана какого-то здания, а шестой вот он. И он твой. Элис потеряла дар речи. Гест достал из футляра толстый роговый цилиндр. И она поймала себя на мысли, что хотела бы знать, у какого животного мог быть такой огромный и блестящий чёрный рог. Гест с усилием вывернул деревянную пробку и вытянул содержимое цилиндра. Свиток превосходного, чуть потемневшего пергамента был обёрнут вокруг сердцевины из полированного чёрного дерева. Края, похоже, слегка обгорели, но никаких признаков повреждения водой, следов насекомых или плесени она не заметила. Гест протянул свиток ей. Элис вскинулась было и уронила руки обратно на колени. Когда она заговорила, голос у неё дрожал. О чём? О чём он? Никто точно не знает. Но там есть иллюстрации: женщина старшей расы, черноволосая и золотоглазая, и дракон тех же цветов. Она была королевой, быстро заговорила Элис. Я не знаю, как перевести её имя. Но изображение коронованной женщины с чёрными волосами и золотыми глазами встречались мне в четырёх свитках. А в одном нарисован летящий чёрный дракон, который несёт её в чём-то вроде корзины. Невероятно, проговорил гест. Он сидел прямо, протягивая ей свиток. Элис обнаружила, что крепко сжимает руки. Не хочешь взглянуть? Элис перевела дыхание, Я знаю, сколько стоит такой свиток. Я знаю, как дорого ты заплатил за него. Я не могу принять такой дорогой подарок. Это не это это неприлично, если мы не помолвлены. Он говорил очень тихо. Была ли то просьба или насмешка? Я не понимаю, почему ты ухаживаешь за мной, внезапно выпалила она. Я некрасиво. Моя семья не богата и не влиятельна. У меня маленькое приданое. Я даже не молода, мне больше 20. А ты? У тебя есть всё. Ты хорош собой, богат, умен, обаятелен. Зачем тебе это? Зачем ты за мной ухаживаешь? Он слегка отстранился от неё, но не выглядел обескураженным. Напротив, его губы тронула улыбка. Ты находишь это забавным? продолжала Элис. Это что, такая шутка? Или пари? Улыбка исчезла с его лица. Он резко встал, по-прежнему сжимая в руке свиток. Элис, это это хуже любого оскорбления. Как ты могла обвинить меня в таком поступке? Так вот, кем ты меня считаешь на самом деле? Я не знаю, кем тебя считать, ответила она. Сердце колотилось где-то под горлом. Я не знаю, почему ты пригласил меня на танец тогда в первый раз. Я не знаю, почему ты ухаживаешь за мной. Я боюсь, что всё кончится разочарованием и унижением, когда ты наконец поймёшь, что я тебе не пара, и откажешься от своих намерений. Я привыкла к мысли о том, что никогда не выйду замуж, нашла для себя новую цель в жизни. А теперь я боюсь, что утрачу и это своё намерение, и возможность стать кем-то, кроме увидающей старой девы, прозябающей в задних комнатах в доме своего брата. Гость медленно осел обратно на стул. Подарок он держал небрежно, словно позабыл о нём или о том, сколько он стоит. Элис старалась не смотреть на драгоценный свиток. Наконец, гость медленно проговорил: "Элис, ты снова заставила меня понять, насколько я с тобой нечестен. Ты и впрямь необыкновенная женщина". Он сделал паузу, И Элис показалось, что прошла вечность, прежде чем он заговорил снова. Я мог бы солгать тебе снова. Я мог бы польстить тебе, наговорить слащавости, притвориться, что безумно в тебя влюблён, но теперь я понимаю, что ты вскорь раскрыла бы эту уловку и стала бы презирать меня ещё сильнее. Он помолчал, плотно сжав губы. Элис, ты сказала, что уже не молода. Я тоже. Я на 5 лет старше тебя. Как ты верно отметила, я богат. Ну, конечно, когда разразилась война, нас не минола участь прочих торговцев из старинных семей Удачного, и наше состояние пошатнулось, и всё же торговля развивается, и мы понесли урон меньший, чем другие. Я уверен, что мы переживём войну и станем одной из самых влиятельных семей обновлённого города. После смерти отца представлять нашу семью И вести торговлю от её имени буду я. Природа одарила меня приятной внешностью. Но иногда я думаю, что это на самом деле не дар, а проклятие. Я усвоил обходительные манеры, потому что, как известно, мёд куда лучше сдобрит сделку, чем уксус. Я кажусь общительным и весёлым, но потому что это хорошо для дела, которое я обязан вести. Однако не думаю, что вы удивитесь, Если я скажу, что есть и другой гость, скрытный и сдержанный, и он, как и вы, больше всего ценит, когда его оставляют в покое, и он может заниматься тем, что ему интересно. Скажу вам честно, уже несколько лет родители принуждают меня жениться. В юности я учился и путешествовал, чтобы лучше понимать отцовских торговых партнёров. Балы и праздники, и всякие там приглашения на чай. Он указал на поднос с чашками. Мне скучны И всё же, по воле родителей, я должен жениться и завести наследников. Я должен найти жену, которая бы прилежно исполняла положенные ей обязанности, умела бы поддержать светскую беседу, когда это нужно, и была принята в удачинском обществе. Короче говоря, я должен жениться на женщине из старинной семьи торговцев. Ну, признаюсь, я и сам был бы рад иметь свой дом и наслаждаться обществом женщины, уважающей мои слабости. Так что когда родители вполне серьёзно заявили, что я или должен жениться, или начать готовить своего кузена себе в наследники, я выбрал первое. И стал искать женщину спокойную, разумную, которая могла бы сама занять себя, когда меня нет рядом. Мне нужен кто-то, кто мог бы вести дом без моего постоянного присмотра, женщина, которая не чувствовала бы себя брошенной, проведя без меня вечер или даже несколько месяцев, если мне придётся отлучаться по делам. Один из моих друзей рассказал мне о тебе, о твоём интересе к драконам и старшим. Я знаю, что ты бывала в доме его семьи и брала свитки из библиотеки его отца. Твоя прямота и увлечённость научными изысканиями произвели на него впечатление. Услышав эти слова, Элис обмерла. Она вдруг поняла, кто рекомендовал её. Седрик Мельдар, брат Софи. Однажды он помогал ей искать свитки в кабинете отца. Элис всегда хорошо относилась к Седрику, а девочка и даже была влюблена в него, и узнать, что он посоветовал своему другу обратить внимание на неё как на невесту, было для неё потрясением. Не заметив её смятения, Гест продолжал говорить. И вот когда я жаловался на жизнь, Седрик сказал мне, что я не найду лучшей невесты, чем женщина, у которой уже есть своя жизнь и свои интересы. Так я услышал о тебе. И в самом деле, у тебя свои интересы в жизни. Так что я начинаю сомневаться, сможешь ли ты включить в свои планы мужа. Он внезапно посмотрел на неё. Уж не мелькнула ли в его тёмных глазах искра удивления? Это не романтическое предложение. «Думаю, ты заслуживаешь лучшей доли, чем та, что предлагаю я. Но, говоря прямо, вряд ли тебе предложат что-то более выгодное. Я богат, умен, хорошо воспитан и, как мне самому кажется, добр. Я имею основание надеяться, что мы неплохо поладим. Я со своей торговлей, и ты со своими учеными занятиями. После свадьбы мы оба с огромным облегчением избавимся от ворчания родителей». Итак, Элис, можешь ли ты дать мне ответ сегодня же? Выйдешь ли ты за меня замуж?